Все наблюдавшиеся до этого случаи колебаний в химических реакциях можно было объяснить распространенными эффектами, например, перепадом температуры на стенках колбы или диффузионными ограничениями скоростей реакции. Подобные пространственные причины колебаний нельзя исключить ни в опытах со свечением паров фосфора, ни тем более в явлениях типа «колец Лизи Ганга». но главным препятствием было знание равновесной термодинамики. Не мог образованный человек представить себе в беспорядочном тепловом движении огромного числа молекул макроскопическую упорядоченность. Все молекулы то в одном, то в другом состоянии. Будто признать существование вечного двигателя. Этого быть не может. И в самом деле не может этого быть, не может быть вблизи состояния равновесия, а только его и рассматривала термодинамика тех лет. Однако никаких ограничений на сложные, в том числе колебательные, режимы нет для неравновесных химических систем, когда реакции еще не завершились и концентрации реагентов не достигли равновесного уровня. Но это обстоятельство ускользало от внимания химиков. Всем ясно, термодинамика не просто раздел физики. Триумф равновесной термодинамики, созданный гигантами – Карно, Мейером, Гельмгольцем, Больцманом, Планком, Гибсом, Нернстом – определил мировоззрение нескольких поколений исследователей. потребовалось ч р е з в ы ч а й н о интеллектуальное напряжение, чтобы вырваться из железных оков полного знания и исследовать поведение систем вдали от равновесия, чтобы создать термодинамику неравновесных процессов. В этом жизненный подвиг о н с а г е р а и Пригожина. К этому времени уже существовало общее доказательство возможности колебаний в однородной, гомогенной системе, когда пространственные неоднородности существенны в 1910 году лодка придумал систему уравнений описывающую колебания концентрации реагентов в системе полного перемешивания где возможен автокатализ примечание лодкатрию the of периодic reactions. Journal Physical Chemical, 1910 год, том 14, страница 271. В этой первой модели лодки колебания были затухающими. Через 10 лет он предложил систему с двумя последовательными автокаталистическими реакциями. И в этой модели колебания уже могли быть незатухающими. Значит, колебания в гомогенном растворе в принципе возможны. Сложилась характерная для ж и з н е н н о г о знания ситуация. Есть строгая теория лодки Вольтерры, колебания в гомогенно-химических системах возможны, и есть общее мнение, они невозможны, так как противоречат основам науки. Вот почему экспериментальное бесспорное доказательство существования колебательных режимов в гомогенных растворах в системах полного перемешивания приобрело такое большое значение. Тут следует отметить коренное различие п о з и ц и и физиков и химиков. Одно из наиболее ярких достижений физики и математики XX века — создание теории колебаний. Большие общепризнанные заслуги — принадлежат здесь советским физикам в школе академика Мандельштама. В 1928 году аспирант Мандельштама Андронов выступил на съезде русских физиков с докладом «Предельные циклы по Анкаре и теория автоколебаний. Примечание. Андронов – Предельные циклы Пуанкары и теория автоколебаний. Москва. Наука. 1956 год. Страницы. 41-43. Конец примечания. Он не сомневался в возможности химических колебательных реакций и был инициатором направленного поиска таких реакций в эксперименте. В начале 30-х годов в Институте химической физики Академии наук были обнаружены колебания свечения в холодных пламенах. аналогичные колебательные люминесценции паров фосфора, которые заинтересовали замечательного физика Франк Каменецкого. В 1939-м он объяснил эти колебания на основании кинетической модели лодки 1920-го года. В 1941-м в большой статье в журнале «Успехи химии» он специально рассмотрел возможность колебательных режимов в гомогенно-химических системах, хотя холодные пламена, строго говоря, нельзя отнести гомогенным химическим реакциям. Примечание. Пранк Каменецкий. Успехи химии. 1941 год. Том 6. Номер 10. Страницы. 7. 373. Причины те же. Перепады температуры и пространственные градиенты концентрации. Механизмом колебаний в этой сложной системе вместе с Франк Каменецким занялся воспитанник Андроновской школы сальников. Франк Каменецкий сальников о возможности автоколебаний в гомогенной химической системе при квадратичном автокатализе. Журнал физической химии, 1943 год, том 17, страница 79. Конец примечания. И в 47-м... представил в Институт химической физики диссертацию, которая называлась «К теории периодического протекания г о м о г е н н ы х х и м и ч е с к и х реакций». Примечание. Сальников. «К теории периодического протекания гомогенно-химических реакций». Кандидатская диссертация. Горьковский университет. 1948 год. Конец примечания. И диссертацию отвергли. Кто был наиболее... непримиримым хранителем незыблемых истин, наиболее образованным человеком в аудитории, не знаю, сработала инерция предыдущего знания. Барьер здравого смысла химиков преодолен не был. Сальников успешно защитил диссертацию в следующем году в Горьком в институте, руководимом Андроновым. В 1951 году генерал Белоусов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 В статье был описан легко воспроизводимый процесс. Все реактивы вполне доступны, но если вы твердо убеждены в невозможности результата, то проверять его – пустая трата времени. Внук Бориса Павловича, Борис Смирнов, уговаривал деда, «Возьми реактивы, поезжай в редакцию, покажи им». Генерал считал все это оскорбительным, несоответствующим нормам научной этики, И не поехал. Хотел бы я знать, кто автор рецензии. Но... Редакционная тайна. Есть у меня подозреваемые, но нет доказательств. А Белоусов продолжал изучать свою замечательную реакцию. Колебания. Желтые, бесцветные, не очень яркие. Ученик и сотрудник Бориса Павловича Сафронов посоветовал ему добавить в раствор комплекс железа с финантролином. Окраска резко изменилась. л и л о в о к р а с н а я п е р е х о д и л а в ярко-синюю. Это было прекрасно. Теперь, думаю, пора рассказать о том, как я стал участником этой истории. В Московский университет я поступил в 1946 году, как это ни странно при моем происхождении, репрессированном отце, да и национальность неподходящая. Но в 46-м это еще было можно. В 47-м стало труднее, а потом щель захлопнулась. Кафедра биохимии. Мои учителя... Профессор Сергей Евгеньевич Северин и противные тетки, очень хорошие тетки на самом деле, которые мучают бедных благородных студентов, чтобы они точно все делали. Приносишь результат. Нет, говорят эти тетки совершенно хладнокровно. Неправильно, у вас в четвертом знаке ошибка. И снова. Нет, говорят эти тетки. А уже о д и н н д ц а т ы й час, ночь, есть хочется, круги в глазах. И они ведь сидят несытые, злодейки-тетки. Как я им благодарен. Вот истинная лаборатория. Попробуйте не сделать задачу. Жесткое обучение — хорошее дело. В 1951 году окончил я университет. Получил диплом с отличием. На работу никуда не берут. Сергей Евгеньевич, он занимает высокий пост академика-секретаря биологического отделения Академии медицинских наук, знает множество вакантных мест по специальности биохимии, рекомендует меня, пишет мне рекомендательные письма, звонит по телефону, ему обещают, и ничего не выходит. В отделах кадров есть четкие указания. Сергей Евгеньевич и сам знает, что ничего не выйдет, В нормальное учреждение меня не возьмут. Возьмут в ненормальное, там не страшны недостатки анкет. Атомная программа, и в ней тема. Радиоактивные изотопы в биологических и медицинских исследованиях. Работа опасная, норм безопасности практически еще нет. Лучевая нагрузка большая. Опасаться ее не патриотично. Моя жизнь тогда зависела от точности и аккуратности работы с радиоактивными веществами. А после трех часов дня все сотрудники уходят, и я свободен заниматься своей биохимией. Ставлю опыты по измерению ферментативной АТФ-азной активности растворов мышечных белков. Я знал, что не делаю ошибки больше, чем один процент, ну полтора. И вдруг пробы отличаются вдвое. Можно было сойти с ума. Но я почему-то никак не схожу. Спрашиваю как-то у своей очень симпатичной знакомой, врача-психиатра, Лиза. Ну почему я с ума не схожу? Удивляется, какой странный вопрос. Она знает, почему сходит с ума, а вот почему нет, не знает. и ничего лучше не придумав, отвечает, генетика такая, не убежден. Я чуть было действительно не сдвинулся. Пробу делаю такой, а она у меня другая. Я все наливаю точно и аккуратно, а результат не тот. Пришлось сделать странный вывод. Существует несколько дискретных состояний, изучаемых мною молекул белка — И все молекулы сразу синхронно переходят из одного состояния в другое и обратно. Так это же колебания! Тогда я думал, что первым увидел колебания в биохимических реакциях. А это очень, как бы сказать, неуютно. Всем нужно доказывать, что такое в принципе может быть. Трудно чувствовать себя пионером. Прошло... Несколько лет. Большим психологическим утешением стала для меня в 1958 году статья Христиансена, великого датского химика, о возможности колебательных режимов в химических и, более того, в биохимических процессах. Примечание. Христиансен. Электрохимия. 1958 год. Том 62. Страница 225. Конец примечания. Северин поместил мою статью о самопроизвольных переходах препаратов а к т о миозина из одного состояния в другое в редактируемый им журнал «Вопросы медицинской химии». примечание. Шноль о самопроизвольных переходах препаратов актомиазина из одного состояния в другое. Вопросы медицинской химии 1958 год, том 4, страница 443. Конец примечания. И я послал письмо и оттиск Христиансену. Он обрадовался, что его предположение подтвердились, и отметил это в своем обзоре 61-го д а п р и м е ч а н и е Христиансен. Эдвексис in энзимологи. 1961 год, том 23, страница 83. Конец примечания. Но я по-прежнему чувствовал себя неуверенно и всюду пытался узнать о похожих явлениях. Тогда я еще ничего не знал о попытках найти колебательные режимы в химических и биохимических реакциях, не знал статей Франк Каменецкого, Лодки, Сальникова, а мои консультанты-математики вообще принципиально н и к а к о й л и т е р а т у р ы не читали, полагаясь лишь на мощь своего интеллекта. И однажды, Кто-то мне сказал, а знаешь, есть тут один старик. Он вот перед тобой стакан с жидкостью поставит, а она будет то синий, то красный. А ты сам-то знаешь его? Нет, я только слышал. Но вспомни, кто тебе сказал? Нет, не помню. Это свойство секретных учреждений. Никто ничего не должен знать о работах, выходящих за пределы твоей компетенции. Можно работать рядом в комнате и ничего не знать о соседях. Предпринял следствие, пошел по цепочке. Но она все время обрывалась, и длилось это долго. Но всегда, докладывая на семинарах и в разных собраниях свои работы, я заканчивал вопросом. не знает ли кто-нибудь этого таинственного человека. Все годы с того момента, когда в моих опытах стал проявляться необъяснимо большой разброс результатов, я рассказывал об этом Льву Александровичу б л ю м е н ф е л ь т у О нем нужно написать специальный очерк, столько в его судьбе отразилось и сконцентрировалось нашей истории. Как приятно и полезно для психики сомневающегося в себе автора рассказывать ему о своих странных результатах. Начинаешь верить, что в них есть что-то важное, не только ошибки. В Москве, на Петровке, рядом с уголовным розыском, есть церковь. Маленькая прекрасная церковь, которая в те времена принадлежала почему-то Институту химической физики. к о щ у н с т в о н а факт. В этой церкви, в алтарной части у Блюма, как зовут его студенты, был кабинет, а там где когда-то шла служба, теперь проходили семинары. В этой церкви я и делал доклад о самопроизвольных изменениях, колебаниях, атефазной ферментативной активности в препаратах актомиазина, закончив его уже традиционно, как в Древнем Риме, а в остальном я полагаю, что карфаген должен быть разрушен. А в остальном я безуспешно ищу человека и не нахожу. И вдруг встал Борис Смирнов. Он был тогда аспирантом Блюма и говорит, а это мой дядя. Как потом оказалось, не дядя, а двоюродный дед. Два Бориса очень дружили. И даже химиком младший стал под влиянием деда. Я ахнул. Боря, как же! Это его реакция, говорит Борис. Все это чистая правда. Дальше все стало разворачиваться с колоссальной скоростью. Я Борису. Мне надо побыстрее прочесть что-нибудь. Он мне. Дед видеть тебя не захочет. А реакцию передаст. Да, действительно, обычный листок бумаги с рецептом, лимонной кислоты столько-то, калия бромноватокислого столько-то, сульфата церия, столько-то и серная кислота, один к трём концентрированная. И добавить ф е н о т р о л и н с железом. Записанный номер телефона. Я позвонил Борису Палчу, дрожащим голосом, в нервном напряжении, говорю ему что-то. Он меня очень мрачно обрывает. Вы рецепт получили? И ладно. В лаборатории у меня... Стоял бесценный шкаф с реактивами. Там было все, но ф и н а н т р о л и н а не было. Приготовил растворы. И вот это нечто бело-желтое заколебалось. Колоссальное впечатление. Но нет железа с ф и н а н т р о л и н о м А надо, и хочется, чтобы с и н е к р а с н а я Звоню Блюму. «Лев Александрович, нет ли у вас... у нас есть все?» — прерывает он г о р д ы й собой. И я поехал. Там девица, лаборантка, бывают же такие красавицы, снимает с полки банку и дает мне. Я все-таки в какой-то степени химик, говорю, странно, что он такой белый, а он должен быть сиреневым. А у нас, — отвечает красавица, — все такое очищенное, что никаких сиреневых примесей уже нет. Я восхитился, шутка ли, очистить финантролин до совершенно белого. А это был не финантролин, что имело потом драматические последствия. В том же 1958 году б л ю м е н ф е л ь д у предложили организовать кафедру биофизики на физическом факультете МГУ. Мне было лестно, что б л ю м поставил условие взять Шноля в качестве лектора биохимии, но ему было сказано: "Мы не можем покупать кота в мешке". Два года я читал курс на общественных началах, как говорили в то время, а с 60 уже будучи в штате. Оказалось, что реакция Белоусова легко понимается физиками один за другим сотрудники стали бегать к нам в комнаты рассказывать другим началось паломничество шутники обозвали реакцию в о д к а коньяк действительно похоже бесцветная а потом желтое такое коричневатое я позвонил борису павлович сказал что ч у в с т в у ю себя неловко в лаборатории приходит масса людей н а б л ю д а ю т изучают это хорошо но ведь могут опубликовать а работа ваша, он на меня зарычал. И пусть, с напряжением, нервным криком, пусть тащат, наконец-то это выйдет в свет. К тому моменту я уже много раз ему звонил, уговаривал опубликовать. Он предпринял попытку, переделал статью, послал еще раз в журнал и получил еще одну отрицательную рецензию. «Наверное, я знаю второго рецензента». В общем, беседы наши были очень мрачные. Но тут и я сорвался. «Вы, Борис Павлович, поступаете очень плохо, ставите меня в положение вора, но я не вор. И все происходящее на моей совести. В конце концов, это безнравственно». И он задумался, а потом сказал. «Ладно». Воткну в институтские рефераты. Шли полузакрытые отчеты их института по радиационной медицине за 1959 год. Три маленьких странички, единственная публикация Белоусова при жизни. Но все же я могу гордиться, что взвыл, вскричал и опубликовано.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 Занялись этой реакцией, решили ее полностью изучить. В 61-м, в мае, академик Игорь Евгеньевич Там, наш благодетель, опекун и покровитель, старый друг Блуменфельда, замечательный человек и крупнейший физик-теоретик, решил узнать, как дела на новой кафедре. Все его ждали. Включили приборы и экспериментальные установки. Столик, на котором Аня и Галина Николаевна приготовили реактивы и показывали реакцию Белоусова, стоял близко к входной двери. Игорь Евгеньевич увидел и надолго остановился. Наслаждался. Потом сказал, «Ну, знаете что, братцы, имея такую реакцию...» Можете не волноваться. На много лет хватит загадок и работы. А потом бегло осмотрел другие лаборатории. Слова Игоря Евгеньевича подействовали на многих. р е а к ц и и решил заняться Толя Жаботинский. Из первого нашего выпуска. Потомственный, как он сам про себя говорил, физик. То есть сын физика. И дед его имел отношение к нашим наукам. Типичный продукт интеллигентного мира, в котором дети с малых лет размышляют о природе окружающих их вещей, любят математику, а за обедом, между первым и вторым блюдами, решают хитрые задачки или думают над парадоксами. Они рано узнают то, что другим, не таким счастливчикам, удается постичь только на первом-втором курсах институтов. Такие дети очень ценны для общества, но иногда трудновыносимы. Попав в нормальное человеческое общество и выяснив, что большая часть их сверстников очень многого не знает, они чувствуют себя гениями, изранными, будто все знания только их заслуга. На самом же деле, это в значительной степени заслуга семьи, обстоятельств их детства. то ли бы Именно таким мальчиком.